Глава двадцать третья. Леди? Валера, потянувшись, элен медленно поднялась с кровати. «А где тут туалет и душ?» Она смотрела по сторонам и не находила ни одной двери. Нет, одна была, высокая, двухстворчатая, и вряд ли она вела в ванную комнату. «Вот за ту штору загляни!» Валера задумчиво ткнул чёрным когтем на гобелен, висящий на стене. «Ты серьёзно?» Лена недоверчиво посмотрела на серебристого дракончика и на цыпочках пробежала по холодному полу, куда указал дух рода. «Ух ты! Валерий, да тут не только туалет, душ, но и бассейн!» — донёсся приглушённый голос. «Точно! Ещё же шампуни и мыльные принадлежности!» Валера щелкнул когтями. «Там есть целый шкаф с полотенцами и халатами, напоминающими банные. Она выглянула из-за гобелена, оказывается, прикреплённого не к стене, а к потолку, но создавалась иллюзия, что нет прохода между ним и тёмной каменной стеной. «Как думаешь, можно мне принять душ по-быстрому?» «Купайся, сколько душе угодно, заслужила, никто не побеспокоит», — всё так же задумчиво произнёс Валериан. уи Девушка издала радостный, но тихий виск, улыбаясь, сжала кулачки, И исчезла. «Зря я, что ли, старался и создавал то, чего тут не было!» Пробубнил дракончик, спрыгнул на пол и стал наматывать круги по большой спальне. «Неправильно! Что-то и где-то я сделал! Ох, неправильно!» — скривился Валерий. «Он же Валериан, он же Валентайн». Вынув из воздуха небольшой свиток, вновь забрался на кресло и углубился в чтение. Дедушка, почему ты покинул меня? Наворотил дел и ушел. А еще великий дракон. Он погрозил когтем в сторону потолка и вновь посмотрел в свиток. Но «Ну вот как? Как ты успевал одновременно быть духом рода у всех драконих семей? Если бы не твое последнее желание, жил бы сейчас припеваючи на прекрасном острове посреди моря и в ус не дул. Так, Валентайн, успокойся. «У тебя всё получится!» Он вновь сунул нос в свиток. «Первое. Вытащить девушку из другого мира». «Сделал». Он провёл когтем по написанному. «Второе. Напитать драконицу магией двух тёмных воинов. Смешать светлое и тёмное. Хи, а смешно было, когда она летела через весь зал». На секунду морду дракона озарила улыбка. «Помирить три империи». И вот тут все пошло не по плану». Валера поморщился и скомкал свиток. «Следующим пунктом были любовь и четыре брака. И что? Империя еще в стадии переговоров, а элен срочно хочет воспользоваться волшебным зеркалом, чтобы удрать из волшебной страны, где она — дракон. Но если я дам ей уйти, то завет деда не будет исполнен» и я не стану полноценным хранителем всего мира. Что же делать?» В дверь раздался громкий стук. «Что вы хотите?» На месте дракона стояла прекрасная копия элен «Госпожа!» За дверью сушивались служанки, держащие кувшины с водой и пустой таз. «Мы пришли помочь вам умыться и переодеться». «Платье давайте сюда, а воды не нужно. Я с помощью магии умылась. Брысь!» Валентайн, не церемонясь, захлопнул перед удивленными служанками дверь. «Да что ж такое?» Позабыв, что держит пышное платье, принял свой истинный облик и затерялся в куче материи, наместник старого дракона. «Тебя вынуть из тряпошного плена, Валера?» Неожиданно помощь пришла со стороны той, кого Валера не просто опекал, но и использовал. «Откуда наряд? Слуги приходили?» «Я, как услышала разговор, быстро вытерлась и к тебе». «Приходи или приходи...» элен ты почему в таком виде?» Дракон сел на пятую точку, выпучив глаза. «Леди так не ходят». Его взгляд скользнул по стройным ногам, ища взглядом, где начинается полотенце. «Как так?» Она стряхнула с шеи скотившуюся каплю воды. «Лена, а почему ты не в халате? Твоё полотенце еле прикрывает... Прости меня, зад». «А если сюда войдут слуги?» Возмущаясь и не обращая внимания на тихий протест, Валериан с помощью магии сорвал махровый лоскут с девичьего тела и тут же прикрыл глаза, поняв, что нижнее белье-то он не намогичил для подопечной. «Валера, а ты, оказывается, не только размножаться да драться умеешь». Забыв о смущении, Лена во все глаза смотрела, как на ее стройном белоснежном теле появилось черное тонкое кружевное белье а сверху из ниоткуда возникло платье. Завершило волшебство ожерелье, защелкнувшись само собой на шее. «Волшебник! Кудесник!» Девушка подошла и поцеловала помощника в нос. «Куда это платье убрать?» Леночка подняла упавший наряд, принесенный служанками. «Брось на кресло!» Польщенный дракон заулыбался. «Получается, что ты спокойно можешь мне помочь сбежать?» Она выжидающе посмотрела на серебристого дракона, аккуратно раскладывая пышный наряд на кресле. А он поднял один коготь в воздух, пытаясь что-то придумать, но не успел. Его величество желает узнать, как самочувствие у гости. Поставленным громким баритоном поинтересовался некто за дверью. Вот, Валера обрадованно ткнул поднятым когтем в сторону спасительного голоса.